Глава 21. Наездники! Рассказывает Колька, захлебывая словами: Они убили краба и захватили всех остальных! Наш газелькин сожгли дотла! Выглядит парень так себе. Одежда грязная, в волосах запутались веточки и листья. Руки у него трясутся, а глаза неуверенно бегут из стороны в сторону, как будто он еще не осознал, что оказался в безопасности или просто не верит, что дошел до нас живым. «Тащите печеную картошку и воду, а то он сейчас с ног свалится. Командую я». Через 15 минут или около того, Колька является передо мной чистым и сытым. Его почти не трясет, и говорить он уже способен связно. Чтобы его послушать, я приглашаю всех родичей, чтобы потом не быть испорченным телефоном. Я уже видел картину разрушений и примерно предполагаю, что он может рассказать, Так что хочу, чтобы остальные проникли серьезностью ситуации. Сегодня Русы и я должны были работать на руднике. Ведь у нас есть торговое соглашение, и Краб отправлял нас туда по очереди. Мы были под землей, когда внезапно поступило сообщение от системы о нападении на поселение. Рус, это который? Вспоминаю всех подчиненных Краба. — Широкий, как шкаф! — подсказывает Колька. Рус это прозвище Руслана. У него в поселке жена осталась. Вот он ломанулся сразу обратно, как только пришло сообщение. «А ты?» — интересуюсь я. «А что я? Я тоже побежал!» Колька взрывается, словно я его оскорбил. «Я не из тех, кто своих бросает!» «Ты тут нервами не бренчи, резко обрываю его. Что дальше было?» «Мы вернулись и увидели, что Газелькин горит. Рус вперед кинулся. Я его попытался отговорить, мол, нужно сначала издалека посмотреть, что там творится из укрытия, Говорит он, делая жест, имитирующий захват. «Но он вырвался, сильный зараза!» «Почему не удержал?» Переспрашиваю. «Рус у нас парень горячий, а когда на взводе, так и не разбирает ничего вокруг. Я же сразу увидел неизвестных в поселке», — поясняет он. «Так вот я, значит, смотрю, а там вовсю идет грабеж. Какие-то мужики на кабанах и еще парни неизвестные возле них мельтешили». Ребят наших на колени всех поставили и орали на них, что убьют, если те попробуют дернуться. А краба уже нигде видно не было. Видать, тот первый полез, и его сразу убили. Выходит, всадникам хватает ума не устраивать резню, а захватывать рабов с высокими характеристиками. Сделаем заметку. А Рус не увидел, говорю. Он как жену свою углядел на коленях вместе с остальными, так и безумил совсем, рассказывает Колька. Прям как был с голыми руками, так на всадника с ними и накинулся. Он и до этого тяжелоатлетом был в той жизни. А тут все статы стал в силу заливать. Так совсем машиной стал. В общем, схватил кабана за бивни и чуть башку ему не свернул. Неужели победил? Интересуюсь я. Такой боец нам бы определенно пригодился. Выдай ему копье и щит, а лучше какой-нибудь двуручник. Одень в полный латный доспех. Вообще станет машиной смерти на поле боя. Но в победу Руса что-то не верилось. Иначе Колька бы не пришел в одиночку. «Победить-то кабана, может, и победил бы», — обреченно вздохнул Колька. «Но ведь он там не один был. Рус попытался скинуть лидера на землю, вот только сразу же получил дубиной по голове. А потом его просто камнями закидали из прощей и связали вместе с остальными. А ты сбежал?» «Нет, я наблюдал за ними все время». «Даже когда они ушли к Стейле, чтобы забрать новичка вместо убитого краба», рассказывает Колька, опустив голову. «И следил за ними, вплоть до того, как они из низины вышли. Двигались они на северо-восток примерно, а уже после сразу к вам. Дорогу-то запомнить удалось и тропинку, если искать внимательно, то можно найти». Краб убит. Его люди увидены в плен. «А Мустафа сейчас здесь и связан со мной договором. По сути, в подчинении». «Вот так и остался южный кластер без хозяев, полностью опустошенный. Такова цена высокомерия. Ни Краб, ни Мустафа не пожелали объединиться. Старые обиды оказались для них важнее выживания. Более того, останься, Мустафа, на месте, и я уверен, что даже тогда их поселки не устояли бы перед вторжением. Их перебили бы одного за другим». Когда я говорил, что принял его шахтеров, за закабаньях всадников, Краб мне не поверил. Решил, что я пугаю его, чтобы сделать податливее Египче в заключении договора. А Мустафа пошел сражаться вместе со мной, когда узнал о вторжении? Нет, отсиделся в стороне, предоставив своих людей только в качестве насильщиков. Как бы ни складывались дела, южный регион теперь можно считать своим. Железо – это стратегический ресурс. И чем дальше, тем он будет играть все большее значение. Каждый рудник или шахта – это едва ли не золотая жила и ключ к выживанию всего поселения. Ведь это первонаперво броня, оружие и инструменты, без которых выживать на более поздних этапах станет практически нереально. Если верить Ботану, там и других руд немало. Хотя до победы над всадниками о них стоит забыть. А вот железный рудник надо разрабатывать по полной и прежде всего обеспечить защиту для шахтеров. Вдруг всадники все же решатся на разведку. Нужно будет поставить перед Михалычем и майором вопрос о создании заставы и обеспечении ее безопасности. Заодно нам не помешает создать связь, аналогичную восточникам. У них при себе имеются рога, это звуковая связь между собой. Например, те же сигнальные костры. Да, не так удобно, но и мы находимся преимущественно в обороне, а не как наездники, постоянно в движении пытаясь атаковать. Впрочем, надеюсь, мужики смогут предложить альтернативу, если у них будут иные мысли на данный счет. Но вернемся к Кольке. Пока я был погружен в собственные мысли, он совсем раскис, едва не пряча лицо в руках. Даже трудно представить, что за каша творится сейчас у него в голове. Но понять парня можно. Все товарищи захвачены в плен врагом, начальник, которого он знал столько времени погиб, и никто не может дать ему понимания, как дальше быть. Правильно ли он поступил? Ведь, как он сам рассказывает, Рус бросился в безнадежную атаку, а Колька отсиделся в стороне, сбежал. «Колька, послушай меня». Парень неуверенно поднимает голову, смотря на меня из-под лобья. «Ты поступил правильно. Сделай ты хоть что-то в одиночку, у тебя не получилось бы. Наездников больше, они сильнее и куда лучше вооружены». Просто сгинул бы без всякой пользы. А так ты уже смог навредить своему врагу. Это... как же? Не слишком верят мне Колька. Ты сообщил о его планах, проследил за ним и принес информацию нам, объясняю. Ты остался жив, и теперь, объединившись с нами, сможешь лично отомстить за Газелькин. А вы будете воевать? Кроме Кольки, на меня поворачиваются и все остальные. Конечно, будем. Говорю без всякого сомнения. Да, они сильнее но мы просто не имеем права проиграть. У нас нет других вариантов, победа или смерть. Вижу, как все мои родичи одобрительно кивают. Так что присоединяйся к нам. На данный момент я могу предложить тебе только роли раба. Тебе предстоит заслужить право быть равным остальным. Зато, учитывая военное время, я не пошлю тебя на работу. Ты станешь первым боевым рабом Спарты. И тогда сможешь собственноручно освободить из плена своих друзей». «Обещаешь?» — тихо спрашивает он. «Победить обещаю», — говорю я. «Спасутся ли твои, не знаю. Об этом можно будет судить, только уничтожив всадников». Это осознает и Колька, криво улыбнувшись. Он понимает, что податься некуда. Что во всех остальных кластерах он станет чужаком и, скорее всего, очередной жертвой. Один в поле не воин. дреной из тебя переговорщик!» — криво усмехается он. Правда, глаза режет. Расплываюсь в улыбке в ответ. В точку. Качает головой Колька. Мы пожимаем руки. Игрок Колька становится рабом поселения Спарта. Закончив с парнем, я прошу Хрюшу разместить его вместе с остальными рабами. Сам же я созываю первый полноценный военный совет. В него входят я, майор, малой, третий и Михалыч. Всего пять человек, но именно мы на данный момент представляем военное направление в поселении. Михалыч выступает здесь и как главный по тылу, и как полноценный ополченец, который стоит в фаланге в одном строю с остальными. Майоры третьи обладают знаниями тактики из прежнего мира, но ну малой быстро учится. У парня определенно талант и невероятное стремление к военному делу. Первым высказывается майор. Я считаю, что они возьмут небольшой перерыв. «С чего такая уверенность?» «Спрашиваю у него». «По ряду причин. Первое и самое вероятное, они вряд ли ожидали, что одна из их групп просто не вернется. Может, день или два они еще будут ожидать их возвращения, но уже после наверняка поймут, что их разбили. Чешет подбородок вояка. Хотя есть вероятность, что они уже об этом осведомлены. Ведь, если я правильно понимаю, на месте погибших появятся новички» а как минимум трое были из родного кластера кабанов. Так что вести о пропавших раньше придут с родины. А еще о смерти подчиненных определенно знает их глава, Джо-Джо. Система ведь такую новость без сообщения не оставит. «А что им мешает атаковать прямо сейчас?» — задает вопрос Михалыч. За майора отвечает малой. «Полагаю, что те же пленники и риск», — выдает он. Майор с улыбкой кивает, как учитель, когда у доски отвечает его любимый ученик. «Риск!» — хмурит брови Михалыч. «Он самый!» — вступает майор. «Их группы действовали по большей сути как рейдеры, а не как разведчики. То есть быстро пришли, пограбили все, что могли, а что не смогли, сожгли. И вернулись на базу в освоясе. А тут такой облом!» — усмехается он. «Как кувалдой по лбу!» — кивает Михалыч. «Именно так!» — продолжает майор. Они привыкли захватывать врага с нахрапу, а если не получится, то организованно отступают и приходят с уже основными силами. Здесь они прежде всего насторожатся и не будут соваться снова. Они не будут брать на себя инициативу. Внезапно вступает третий. Это не армия, это банда. А там моральный дух силен, только когда они побеждают. Когда есть что пограбить. Ни наемники, ни бандиты умирать не хотят, уж точно. Мертвые добычу не получат. Поэтому они теперь пойдут к главному и расскажут, что тут творится непонятное. И вернутся большой толпой, чтобы победить без потери наверняка. Сказав такую длинную речь, третий замолкает, снова уходя в тень. Он словно удивляется сам своей разговорчивости. «А быстро они не пойдут», — продолжает майор. «У них добычи и рабы. Так что у нас есть от четырех дней до недели. Ни больше и ни меньше». «Получается, соседи выиграли нам время», — усмехаюсь. «Ну что же, хоть какая-то от них польза». «Надо готовиться к обороне», — говорит Михалыч. «Вы стояли против простых кабанов, удержимся и против всадников». Переносить войну под стены спарта не хочется. Сидеть внутри, как лисы, запертые в норе. Осада может тянуться долго, и это игра в одни ворота. Рано или поздно нас продавят» а наступать на превосходящие силы — безумие. За ближайшие дни надо не только подготовить войско, но и придумать победную стратегию. Я наблюдаю за тем, как майор гоняет наших рядовых по большому кругу внутри Спарты, поддавая отстающим под зад толстым прутиком вроде офицерского стека. Я предложил ему в пользование хрюшину плетку, но, взглянув на нее, вояка отказался. Военный совет пришел к неоднозначным итогам. Первое. У нас мало действительно обученных бойцов. Второе. Общий уровень игроков по сравнению с армией кабанятников серьезно уступает в массе своей. О какой войне мы вообще можем говорить с такими кадрами? Разве что о партизанской. Но она не спасет Спарту. А потому приходится срочно проводить военную реформу из-за которой мы вчера едва ли не поругались с моим военным советником до хрипоты. Майор предлагал устроить полноценные учения, этакий курс молодого бойца, но я не позволил его инициативе пойти в ход. Ведь есть один маленький нюанс. Наш мир настолько похож на реальный, что мы забываем, что находимся в симуляции. В реальном мире нельзя стать сильнее, съев картошку или выпив сидра». Там хлюпик пятого уровня не может победить велика на первочка. Там, в конце концов, нет магии. Майор привык учить новобранцев на плацу, на полосах препятствий и на стрельбах. Тут заподобная система тоже подбрасывала баллы, но весьма скупо. Куда полезнее для армии было бы получение опыта, приобретение профильных навыков и прокачка статов по отдельным позициям. Игровая тактика ставит с ног на голову все, что мы знаем о мире. Наша фаланга не должна быть главной ударной силой, как это было в реальной истории. Это танки, а они должны быть толстокожими, бронированными и устойчивыми. Что дает нам необходимость качать выносливость и волю. Если появится в будущем возможность собирать на себя агро, то последнее определенно пригодится. Сейчас же это стена между нами и вражеским войском. Малой третий – наши плуты. Или же, говоря не на сленге, диверсанты. Разведать, убить мага или хилера оппонента, устроить резню в тылу – вот их задача. Нам нужны ДДшники, наносящие урон. Стрелки или маги, которых тоже надо искать, воспитывать и тренировать. В результате спора мы пришли к следующей схеме. Майор обеспечит первоначальную тренировку нашей будущей армии из новичков и рабов, а также устроит им десятки встреч с черти что в личном порядке. До тех пор, пока те не научатся хотя бы держаться с достоинством против манекена. А следом малой потащит всю эту араву на охоту за тушканчиками и кабанами. Тот самый, всеми нами ненавидимый, но столь же необходимый гринт. Рискованно, опасно, но иного выхода просто нет. Чем тратить время на стройке или иной рутине, я решаю отнести большую часть отдела Михалыча на военную подготовку. Со стройкой же и добычей ресурсов пока будут справляться работяги Мустафы. Им и мы так не привыкать. Да и построили мы пока все, что хотели на ближайшее время. А так, хотя бы ядро будущего войска у меня будет всегда готово к сражению и будет что противопоставить оппоненту. У меня даже возникает интересная, но требующая немалых ресурсов задумка, как перевернуть расклад сил в нашу сторону. Безумный, отчасти сумасшедший план – но который, если выгорит, станет ошеломительной победой с нашей стороны. Для его проработки я обращаюсь к Михалычу и Тохичу, которые обещали прикинуть, как можно воплотить невообразимую задумку. Заодно нагружаю нашего кузнеца и Патрика за компанию задачей по созданию адекватных доспехов. Требовалось начать эксперименты с ламинарным и ламеллярным доспехами, как и с их кожными вариантами. Ламелляр в наших условиях идеален, Для этого требуется выковать узкие, шириной сантиметров 5-7 и длинные заготовки, а потом порубить их на отдельные чешуйки. В каждый пробить два отверстия и привязать каждую пластинку к жилетке-основе кожаным тонким ремешком. Выполнимо, но муторно до невероятности. Даже рассказывать долго, а уж делать. Едва ли за неделю удастся подготовить хотя бы один. Куда быстрее и эффективнее соорудить доспех из цельных полос, Но как их соединять и как крепить вместе? Без готового чертежа такое не соорудить, а на него система не расщедрилась. А может и совместить их во что-то среднее? Нужно думать, нужно пробовать, но без дела никто не останется, и это уж я могу гарантировать. Пока я мысленно витаю в своих планах, майор ставит зеленых салак в планке, а поверх их спин так и вовсе кладет приличных габаритов камни, чтобы жизнь медом не казалась. Прокачали характеристики, значит и спрос будет выше. Выносливость прежде всего. Важнее не то, с какой силой ударит тот или иной солдат, а то, сколь долго продержится сам строй. Прорвут его хотя бы в одном месте и погибнут все. Устоят, и победа будет за нами. Уже не раз и не два стена щитов спасала мою и моих подчиненных жизни. Из дальников у нас имеются в наличии только мышь, да еще майор с хрюшей. Но Хрюшу я в бой больше не потащу. Пускай хозяйством занимается. Надо тренировать стрелков или пращников. У всадников есть пращи, и, судя по рассказу Кольки, они используют это оружие довольно эффективно. А может попытаться создать арбалет? Только как? Уже Михалыч здесь не помощник, но, возможно, у Ботана найдется ответы на этот вопрос. Лорд, нам надо поговорить. Кто-то тянет меня за рукав. Обернувшись, я вижу мышь. Хочу пошутить, что она так официально обращается к бывшему мужу, но слова сами собой застревают в горле. Мышь белая, как полотно. «Давай поговорим». «Не здесь». Магэса оглядывается. Глаза у нее покрасневшие, припухшие, словно вот-вот расплачется. «Пошли». Мы, как заговорщики, доходим до поместья. «Все пропало», — трагически заявляет девушка. «Ты можешь объяснить толком?» — говорю. «Возьми уже себя в руки». «Магия!» — говорит мышь. «Она уходит!»